Сазонов любил их пансионат за профессиональную работу, за Виктора и Вадика, которые держали язык за зубами, за Артура, который поставлял лучшую еду на всем побережье. И тут вдруг такой прокол. Нет, конечно, удивительно, что этого не случилось раньше. Сазонов сам виноват, совсем обнаглел. Нет, чтобы в другое место с любовницей поехать. А его сюда тянуло. Думал, пронесет, как всегда. Но ну и везение рано или поздно заканчивается. Вот и столкнулись на дорожке. Ведь не хотел идти по этой дороге, но любовница уговорила погулять. Жена Сазонова устроила такой скандал, что ежи еще долго по вечерам не выползали. «Виктор, прости, но этой бабе крови подавай», сказал директор пансионата Рашид Камильевич. «Твой прокол, тебе и отвечать. Не мне же». Я сам каждый день сижу, не зная, что мне прилетит и за что. Так что давай без обид. Я тебя по собственному уволю, а бабе этой скажу, что по статье. Она же, представь, что удумала, бумагу накатала, что это мы здесь разврат развели, что это мы тут баб под ответственных работников подкладываем и чуть ли не бордель содержим. Твой Сазонов хвост поджал и молчит, так что на него не рассчитывай». Он ведь тоже в один момент слететь может со своих постов. У него тесть еще живой. А тесть у него, ого-го, старик живучим оказался. Так-то вот. В общем, ты это, отдохни, а там видно будет. Сам знаешь, как все меняется. Может, так жизнь повернется, что и мое место займешь. Тьфу-тьфу, не дай бог. Но, в общем, не конец света, понял? Вот девчонку жалко. Но тут, как говорится, под горячую руку подвернулась. Какую девчонку, не понял Виктор. Ну ту, с голубями. Условия поставили. Или все их шипето прикроют, или ее выкинут из цирка. За то, что ее голуби поцарапали внучку. Дамочка это визжит, а вдруг голуби заразные, справку требует. Нет, справку-то мы нарисуем, только все равно проблема. Девчонка ни при чем, но бобенке это и всех порвать хочется. Она и в столовой скандал закатила, обещала проверку наслать. Ну и сам понимаешь, опять же, мы крайне оказались, что пускаем не пойми, кого в наш зал. Зверей, которые на людей кидаются, и птиц заразных. Она у меня тут час орала, так что стекла дрожали. Думал, не уймется, а ты отдохни. Найдем мы тебе местечко. Пусть все утихнет. И там глядишь, и с ним вот этого Сазонова, а нет Сазонова, нет проблемы. Да я тебя назад быстро верну. По собственному же увольняю. А что с Вадиком? Так, про него ни слова. Мало мне тебя, так еще шофера лишиться. Нет, Сазонов про Вадика молчит. Вадик тоже не при делах вроде как. Тьфу-тьфу. Виктор шел по дорожке парка. И ноги сами повели к пятому КПП. Он сел на лавочку перед фигуристкой и закурил. Да, правильно мама Вадика говорила. Если быстро взлетаешь, падаешь в два раза быстрее. Высоко взлетел, упадешь в яму в два раза глубже. Но тут Оксана Сергеевна ошиблась. Да, Виктор упал, но не так, чтобы сильно. Работу он найдет. Хоть завтра Картуру в ресторан устроится, или еще куда. А там действительно видно будет. Вот за что девчонку с голубями. Там даже царапины не было. Надо бы ее найти, поддержать. Вот уж точно, не в том месте и не в то время оказалась. Интересно, откуда она? Вечером Виктор пошел к Артуру. Тот, конечно же, был в курсе. Выпей, поешь, завтра думать будешь, разумно сказал Артур. Туда сядь. Затем столиком, куда его Артур отправил, с видом на море для особо важных гостей, сидела Галя. Она была в концертном белом платье и со сценическим гримом так и не разгримировалась. Пила вино, но к закуске, которой был уставлен стол, не притронулась. Можно, попросил Виктор, очень есть хочется. Он сожрал все креветки. Артур принес рыбу, еще вина. Галя смотрела на море. Хотите на пляж? Вода сейчас теплая, предложил Виктор. Хочу, ответила Галя. Они спустились на пляж. Девушка скинула платье и поплыла. Оказалось, что плавает она хорошо и быстро, кролем. Виктор плыл следом. «Давайте назад!» — крикнул он, когда уже выдохся и лежал на спине. «Давайте!» — спокойно согласилась Галя и послушно поплыла назад. Виктор думал, что до берега они не доплывут. То есть она доплывет, а он точно нет. Заплыли далеко. Дальше, чем он один плавал а гали хоть бы хны то ли в детстве плаванием профессионально занималась то ли на стрессе он упал лицом в гальку галя села и закуталась в свое концертное платье виктор повел ее в свою квартирку совсем маленький тогда славик спал на большой кровати галя легла рядом обняла славика и тут же уснула вряд ли она понимала где находится виктор спал в кресле Утром он проснулся от непривычных запахов. Галя варила Славику кашу. Виктора ждала яичница. «Что мы будем делать дальше?» — спросил Виктор. Пойдем гулять. Надо мясо на суп купить. Я бульон сварю», — спокойно ответила Галина. Она одела Славика, который немедленно к ней приклеился, будто знал всю жизнь, и они ушли. Виктор остался один, ошалевший совершенно. Не столько от того, что Галя вдруг собралась варить в его квартире бульон, хотя и от этого тоже, сколько от поведения сына. Славик, который чужих людей боялся, от Галя не отлипал все утро. Он был умыт, причесан. Галя нашла рубашку Виктора. Как-то обмоталась, подвязала, нацепила его старые брюки, подвернула. Она обращалась со Славиком, как с обычным ребенком, хотя вряд ли знала как обращаются с обычными детьми. Галя показалась ему совсем молоденькой. Девчонка. Артур взял Виктора управляющим, но неофициально. «Мне все равно, лишь бы деньги были», — сказал Виктор. И деньги были. Галя занималась хозяйством, возилась со Славиком, водила его на пляж, на детскую площадку, играла в кубики, строила пирамидки. В доме было чисто. С Виктором они почти не разговаривали. Он так и не узнал, из какого она города, почему вдруг решила остаться с ними, есть ли у нее семья, собирается ли работать. Галя исчезла на полдня и вернулась с сумкой. Казалось, что она всегда была рядом. Она спала со Славиком на большой и единственной в квартире кровати. Виктор поставил себе раскладушку на кухне. Он не делал попыток соблазнить Галю, а она не делала попыток соблазнить его. Они жили семьей, хорошей семьей, где были уважение, забота, даже любовь. Славик вис на гале обнимал ее и целовал. Она полностью взяла на себя и дома, и Славика, и даже Виктора, которого вечером всегда ждал ужин. Его не переставало удивлять, с каким спокойствием Галя занимается ребенком. Неужели не видит, что Славик болен, и почему она, в отличие от большинства женщин, Не хочет поговорить, не выясняет отношения. Странная она все-таки, это Галя. Виктор не знал правильно это или нет, так жить. Галя не спрашивала, откуда у Виктора появился Славик и кто его мать, почему он живет один с ребенком, а он не спрашивал, почему она живет с ними, почему не уезжает. Славик стал Галиным приложением, что ее совершенно не тяготило. Она все умела делать — готовить, убирать, стирать. Будто вот у нее за плечами было 20 лет брака и пятеро детей. Виктор иногда водил Галю к Артуру, оставляя Славика на Оксану Сергеевну, которая жила в соседнем подъезде. Но у Артура, который выделял им лучший столик, они молчали, ели, пили вино, шли плавать и возвращались домой. Галя настаивала, что надо забрать Славика от Оксаны Сергеевны чтобы он проснулся в собственной кровати. И Виктор не спорил. Нёс спящего Славика на руках и укладывал. Галя ложилась рядом. Он уходил на кухню. И никто не мог представить, что они живут такой странной семьей. Даже Артур, который видел разные семьи, из сотни метров мог сказать, жена или любовница. Если жена, то сколько лет в браке, если любовница, то насколько хороша и надолго ли задержится. «Ты молодец», — говорил Артур. Все правильно сделал. Хорошую девушку удержал». Виктор и хотел бы удержать, только не знал, как. Один-единственный раз Галя пришла к нему на кухню, неожиданно решительно. И Виктор от неожиданности и решительности ничего не смог. Галя ушла спать к Славику. Больше не приходила. К концу сезона стояла середина сентября, Виктор заметил, что Галя поправилась и стала быстрее уставать. Она предпочитала лежать на полу рядом со Славиком и играть с ним в пирамидку. «Тебе плохо?» — спросил Виктор. «Немного. Бывает. Пройдет, ответила Галя. Но не прошло. К концу октября у Гали вырос живот. Она сбегала на рынок, который наверху, и купила себе два сарафана. С тех пор и носила их по очереди. То один, то другой. Виктор пригласил Галю к Артуру. Она не хотела, но он настоял. Что с тобой? спросил Виктор, хотя уже знал ответ. Ты знаешь, спокойно ответила Галя. Кто отец ребенка? И тогда они поговорили впервые за все время. Альков, который им предоставлял Артур, нашел свое применение. Мне рожать через два месяца, сказала Галя. Виктор чуть со стула не упал. «Как через два месяца? Уже? Ты же... У тебя маленький живот, совсем не видно». «Так бывает. Кто отец ребенка? Он знает?» Еще раз спросил Виктор. «А кто мать Славика?» В свою очередь задала вопрос Галя. Они сидели до пяти утра, не могли наговориться, а в пять пошли купаться и, наконец, сделали то, что должны были. Потом еще раз дома, в большой кровати. Виктор забрал Славика в десять утра. Оксана Сергеевна не была удивлена.